Глава 13 Зашифрованный личный дневник ИИИ. «Только что закончил просматривать данные, которые передал Юра. Это поразительно. Он один, без всяких лабораторий, научных сотрудников и триллионов рублей, сумел сделать то, над чем наш отдел СТ бьется уже второй год. Мы ошибались, предполагая, что межмирные прорывы появляются только в так называемых местах силы. Будь это зона 51 – «Треугольник Беннингтона, адская ранчо наших зокеанских друзей или усыпальница Чингисхана, где мы основали базу П. Подумать только, столько лет ее искали в Монголии, а нашли совершенно случайно в Казахстане. Ну да я отвлекся. Мы ошиблись, считая, что воронки — это подвижные порталы, настроенные на или привязанные к определенной точке пространства и не имеющие возможности выйти за пределы определенного диаметра». Многолетние наблюдения Юрия Величко доказывают, что некоторые воронки настраиваются на определенный тип людей, который он обозначил как маяк. В его случае в роли маяка выступил родной племянник Юрия Ник. Более того, Юрий утверждает, что исчезновение родственников мужского пола в семье не являются чем-то сверхъестественным. Так, к примеру, дед Юрий исчез у себя на поле во время утреннего покоса. А его бабка рассказывала, что он, не прочитавший за свою жизнь ни единой книги, постоянно рассказывал ей фантастические истории. Юрий в своих записях делает аккуратное предположение о том, что люди с определенным генетическим кодом являются необходимым ресурсом, на который воронки настраиваются, ищут его и собирают. К ежедневным записям Юрия приложены ссылки на несколько десятков видео. Юрий не только вывел определенную схему движения воронок и разработал маршрут, позволяющий его племяннику постоянно ускользать от этих воронок, но и несколько раз проводил отчаянный эксперимент. Подгадывая время прихода очередной воронки, он давал Нику снотворное, надежно фиксировал его в машине и караулил появление воронки. В большинстве случаев появляющаяся воронка имела золотистый цвет, и двигалась со скоростью 50 километров в час. Минимальное время преследования составляло 9 минут, максимальное 108. Преследующие Юрия и Ника воронки постепенно теряли яркость и насыщенность, пока полностью не исчезали. Я не зря упомянул в начале заметки «Адская ранчо». Ник и Юрий приезжали туда на экскурсию, и Ник с восторгом описывал экзотических животных, которых видел только он один и которых никак не может быть в штате Юта. По расчетам Юрия, Ник сможет бегать от воронки максимум полтора года, даже принимая в расчет все непосещенные ими материки, все, кроме Северной Америки. Во-первых, с каждым разом воронке требуется все меньше времени, чтобы найти Ника. Во-вторых, скорость ее движения постоянно возрастает. В-третьих, с недавних времен Юрию также начали сниться удивительно реалистичные сны, И, в последние из дней, когда Величко решил провести очередной эксперимент, воронок появилось уже две. Запись очень плохая, так как Юрию приходилось выжимать из своей колымаги все, что можно, чтобы убраться куда подальше от слившихся в одну воронок. Поэтому, во-первых, я считаю, что основанная нами база П огромная удача в деле исследования предположительно параллельного мира, и нам следует сделать ставку именно на неё. Даже несмотря на последствия того инцидента, повторение которого, конечно же, необходимо исключить, шутка ли, исчезновение группы ведущих специалистов во главе с Константином и попадание на объект посторонних, смотря отчет о пропаже группы школьников с тремя учителями. А во-вторых, предполагаю что сведя место силы и маяк, мы сможем совершить прорыв в исследовании феномена суперов и межмирных порталов. В-третьих, необходимо ввести смертную казнь для всяких ублюдков типа Эдика, которые из-за своих корыстных мотивов бесцеремонно разрушают годами выстраиваемую партию. Увы, но находясь в этом мире, мы связаны по рукам, и единственный наш шанс заглянуть за кромку – переступить через порог между нашими мирами. Вот только опыт показывает, что если хочешь сделать хорошо – сделай сам». И он как вырвал горло браконьеру. Михаил схватил рукой в воздух и резко рванул его на себя. Стоит он такой весь в крови и говорит, раздели мои мучения. Че, прям так и сказал? Вика прижала руки к своей груди и принялась комкать белоснежный платок. А потом он взял валяющуюся на земле бензопилу, которой браконьеры пилили березы, и... Ник раскусил гида на пятой минуте рассказа, но выводить его на чистую воду не спешил. Михаил так самозабвенно врал, на ходу сочиняя все новые и новые случаи из прошлого егеря, что даже местный водила слушал его, открыв рот. За неполный час егерь умудрился побывать браконьером, раскаявшимся дровосеком, лесником, привлеченным ФСБ-экспертом по расследованию серийных преступлений и даже советником президента. Все, кто его окружали таинственным образом, погибали, а расстроенный егерь находил негодяев, и вершил справедливый в его понимании суд. Причем Михаил не только виртуозно вешал на уши слушателей лапшу, но и искусно вовлекал их в обсуждение. Так они еще целых полчаса спорили об этичности каннибализма в условиях сошедшей с гор лавины Вика не выдержала и усомнилась в правдивости истории на эпизоде, где егерь две недели питался мясом убитого им маньяка. Но Михаил правдоподобно изобразил обиду, и втянул девчонок в спор об этичности вопроса лучше умереть оставшись человеком чем жить превратившись в чудовище подытожила в какой то момент вика и саша решительно с ней согласилась надеюсь перед вами никогда не будет такого выбора пожал плечами михаил и продолжил свой рассказ про загадочного егеря ник догадывался что гид весьма профессионально мешает правду ложью выставляя его нелюдимым опасным неуравновешенным убийцей от которого лучше держаться подальше. Причем у парня сложилось странное впечатление, что все слова гида были адресованы в первую очередь Вике и ему. Словно Михаил пытался вызвать у них неприязнь и оградить от общения с егерем, что, на взгляд Ника, ему целиком и полностью удалось. В общем, дорога до самых гор пролетела незаметно. Ник скользнул взглядом по салону УАЗа и перевёл взгляд на окно. Пока что, даже несмотря на жуткий рассказ Михаила, он ни разу не пожалел о поездке. Горы потрясали, извилистые серпантины, по которым на туги взбирались четыре патриота, зеленые луга, на которых паслись бараны и коровы, и удивительная природа, созерцание которой наполняло душу Ника тихим счастьем. Если бы его кто спросил, чует ли он место силы, Ник, не задумываясь, ответил бы, что все эти горы и есть одно большое место силы. Он чувствовал неспешную скрытую мощь этих лесов и гор, ощущал разлитую в воздухе свежести и энергию, дышал наполненным свободой воздухом. Ему казалось, что появись перед ним воронка, он мощным лоу-киком развеет ее по ветру, а егерь, если вдруг начнет приставать к Вике, мгновенно успокоится, получив пяткой в лоб. «Странно», — подумал Ник, отслеживая несвойственные ему мысли. «Откуда взялась эта эйфория?» Неужели горняшка начинается? Не рановато ли? Горняшкой опытные туристы называли горную болезнь или же гипоксию. самник с ней не сталкивался, но знал, что резкий набор высоты опасен. Пониженное давление и нехватка кислорода на большой высоте вызывают состояние от легкого дискомфорта до летального исхода. Причем горняшка у всех протекает по-разному. У кого-то она проявляется в виде физического недомогания, начинает болеть голова, тошнит, а у кого то сносит крышу накатывает депрессия и обида на все вокруг или наоборот эйфория и необоснованный задор интересно задумался ник любуясь ярко желтой поляной которая показалась после очередного поворота долго нам еще ехать а как он сбежал из военной лаборатории я расскажу вам на обратном пути словно отвечая на мысли ника резко свернул свой рассказ михаил и посмотрел на водителя вижу мы подъезжаем к поляне и «Подъезжаем, громко сказано», — не согласился водила. «Еще полчаса у нас точно есть. Как раз успеете до рассказать как он сбежал из лаборатории?» «Не успею», — покачал головой Михаил, доставая из кармана массивный смартфон и утыкаясь в него. Некогда. Так они и ехали до желтой поляны. Водила недовольно косился на Михаила, который оборвал историю на самом интересном моменте. Михаил, несмотря на отсутствие интернета, что-то строчил в своем громоздком телефоне. Саша, поняв, что продолжения истории не будет, глазела в окно, а Вика начала демонстративно игнорировать Ника, вспомнив, что обижается на него. «Да, некоторым девчонкам и никаких суперсил не надо», подумал Ник, переглядываясь со своим котом. «Никакой криомант типа Егора не сравнится с ледяной стеной женского игнора». «Приехали!» — проворчал водитель, останавливая машину рядом с остальными внедорожниками. «Аккуратно только свои рюкзаки вытаскивайте. Не повредите мне ледорубами обшивку салона». Ник дождался, пока девушки выберутся из УАЗа и принялся подавать Михаилу рюкзаки. Закончив с разгрузкой, он выбрался из машины и с восхищением посмотрел на поляну, усеянную тысячами ярко-желтых лютиков. «Красиво!» — пробормотал Ник, вдыхая полной грудью сладковатый запах цветочного нектара. «Мяу!» — негромко попросился на волю котя. «Далеко только не убегай!» — предупредил его Ник, выпуская кота из переноски. Мгновение кот исчез в зарослях цветов. Ник же, посмотрев ему вслед, перевел взгляд на сидящую на рюкзаке Вику. Девушка, как и он пару секунд назад, смотрела на желтое море цветов. Ник вздохнул и сделал шаг к девушке. На его взгляд сейчас был лучший момент для примирения. С момента их встречи прошло достаточно времени, чтобы Вика смягчилась, но еще недостаточно, чтобы начала злиться. Шутка ли, парень, на которого она обижается, игнорирует ее столько времени. Американец чувствовал всеми фибрами своей русско-американской души. Если он будет и дальше тянуть с извинениями, то девушка попросту взорвется. И тогда примирение можно будет забыть. Тем более народ вокруг активно разбирал свои рюкзаки, делился впечатлениями от поездки и добивал купленный в магазине перекус, не обращая внимания на прибившихся к ним новеньких. Внимание! Доступно задание «Худой мир лучше доброй ссоры». Награда – повышение уровня взаимодействия в тройке. Штраф – понижение уровня взаимодействия в тройке. Вик, Ник осторожно положил руку девушки на плечо. «Прости меня на здоровье». В этот раз он сознательно исковеркал шаблонную фразу, надеясь вызвать у Вики улыбку. Его расчет оправдался, и девушка хихикнула, не спеша, впрочем, его поправлять. Зато руку не скинула, подумал Ник, хороший знак. Понимаешь, парень решился рассказать ей то, о чем знал только его дядя, ну и теперь Коля. Мне иногда снятся кошмары, и в особо сложных случаях, просыпаясь в холодном поту, я хватаю сумку и кота, и бегу, куда глаза видят. «Звучит, как жалкое оправдание», — рассердился он сам на себя. «Я понимаю, что виноват перед тобой. Я ждал нашей встречи не только всю неделю пребывания в Москве, но целый год», — тихо продолжил Ник. «Воспоминания о нашей встрече в Калифорнии грели меня во время ночевок в биваках индейцев. Твой голос манил меня из светлой солнечной Америки в снежную и угрюмую Россию. И ты — одна из трех причин, почему я здесь». «Надо же!» — всплеснула руками девушка, сбросив его руку с плеча и вскочив на ноги. «Целый год ждал, мучился бедный. Что ж тогда вообще в тот раз отпустил меня обратно? Или почему сам не поехал? Нет, вместо этого продолжил себе по штатам своим колесить, мять всяких девок». Последние слова Вика злобно прошипела, яростно сверкнув глазами. «Девок?» — подумал Ник. «Как бы не так. Знала бы ты, кто в основном приходит на правку». Попробовала бы сама ставить кости на место, с трудом пробиваясь сквозь целлюлитную броню. Но вслух парень сказал другое. «Ты мне очень нравишься, Вика, но если хочешь и дальше строить со мной отношения, запомни одно. Нельзя мужчину загонять под каблук. Во-первых, он перестанет быть мужиком, а во-вторых, что самое страшное, тебе самой станет неинтересно жить с тряпкой. Да и вообще... «Что вообще?» — с вызовом переспросила девушка ее медные волосы пожаром растрепались по плечам лицо пылало фиалковые глаза горели огнем высокая грудь скрытая под белоснежной блузкой вздымалась от неровного дыхания я не просто так езжу по штатам мрачно ответил ник не по своей воле и я не думаю что даже самая сильная девушка выдержит такую кочевую жизнь так может быть не стоит решать и думать за других неожиданно тихо протянула вика опустив плечи и потупив взгляд. «Разве может бесконечное ожидание жизни быть лучше пусти краткой, но самой жизни?» «Не знаю», — глухо ответил Ник, отворачиваясь от девушки и переводя свой взгляд на удивительное желтое поле. «Не знаю». Девушка замолчала и вслед за Ником устремила взор на лимонное озеро цветов. Некоторое время они стояли плечом к плечу, пока, наконец, Ник не почувствовал, что в его правой руке оказалась хрупкая Викина ладошка. В следующее мгновение всю его сущность залила теплая волна тихого счастья и необъяснимой радости. Ему хотелось бегать, прыгать, выкрикивать бессвязные вопли, но Ник замер, как истукан, бережно сжимая изящные пальцы девушки. Вся его прожитая жизнь со всеми ее медитациями, самопознаниями, аскезами, ранними подъемами и правильным питанием, оказалось пшиком. Не жизнью, а лишь жалким ее подобием. Пожалуй, только наблюдения за рассветами и закатами могли составить хоть какую-то конкуренцию охватившему его чувству. Он попробовал было описать его словами, но почти сразу же бросил это занятие, каждой клеточкой тела впитывая исходящее от Вики нежность и тепло. Стоять рядом с лучшей девушкой в мире держать ее за ладошку и любоваться удивительно красивой природой что это если и не настоящая жизнь пообещай мне что больше не оставишь меня одну едва слышно попросила вика не отрывая взгляда от колыхающихся на ветру лютиков я всегда буду рядом негромко произнес ник выталкивая непослушные слова из пересохшего горла врать было тяжело и неприятно а в том что он врет ник даже не сомневался Ведь как можно обещать что-то в этом изменчивом мире? Особенно быть рядом. Вот дядя пообещал ему быть рядом. И где он сейчас? Крестик, единственную память о нем, и то отдал хорошему товарищу, но плохому командиру. Но грели ли сердце Ника дядины слова? Несомненно. Ждал ли он в глубине души, что дядя однажды, как ни в чем не бывало, разбудит его на зарядку? Скорее да, чем нет. «Да кого я обманываю?» — скривился Ник. «Конечно, ждал и жду до сих пор. Пусть дядя обманул, что будет рядом, но я каждый день чувствую его поддержку и участие, что ли». Ник посмотрел на Вику и грустно улыбнулся. Правда, штука хорошая, но иногда совершенно ненужная. Он был готов обмануть, соврать и даже солгать еще столько раз, сколько потребуется только, чтобы продлить этот волшебный момент. Будь рядом Коля, отец или дядя, он бы не раздумывая сказал правду. «Я не могу пообещать тебе, что не оставлю тебя одного, но сказать такое девушке значит не просто разбить разбитие сердца, но еще и потоптаться по нему грязными сапогами». «Надеюсь, мне простится эта маленькая ложь», — подумал Ник, глядя в сияющие глаза девушки и любуясь ее улыбкой. «Пойдем», — предложил Ник, изо всех сил сожалея, что этот волшебный миг подошел к концу. «Пойдем», — согласилась Вика, — И тут же, не в силах сдержать любопытство, жадно спросила. «Ты сказал, я одна из трех причин, почему ты приехал в Россию». «Все так», — согласно кивнул Ник, не понимая, куда клонит девушка. «Пока мы топаем в лагерь», — Вика кивнула на вереницу суперов, тянущуюся за идущим налегке проводником. «Ты же расскажешь мне, что там за оставшиеся причины?»